Глава семьдесят В половине третьего ночи Эрика, Мосс и Питерсон свернули на Друид-стрит. Дежурные сотрудники махнули им, пропуская через кордон, и они остановились за двумя патрульными машинами и сервисным мини -вэном. Уличного освещения не было, а домов Эрика насчитало всего шесть. Из четвертого дома входили и выходили полицейские, и из открытой двери бил яркий свет. В остальных домах его не было, за исключением самого последнего. Там на крыльце стояла молодая пара и наблюдала за происходящим. Эрика и ее люди подошли к ограждению и предъявили свои удостоверения. Они объяснили, что произошедшее может быть связано с их расследованием. Им выдали спецкомбинезоны, и в них они нырнули под ленту и подошли к дому. В переполненной людьми прихожей их встретил седовласый старший инспектор Мортимер, с которым Эрика не была знакома лично. Разговаривал он приветливо, но несколько устало. «У нас нет цели вмешиваться в ваше дело», — объяснила она. «Мне просто нужно знать, идентифицирована ли жертва. Мы расследуем похищение 19-летней бет Роуз». «Официально жертва еще не опознана, но это не Бет Роуз», уверил ее Мортимер. «По нашим данным, это 37-летняя Брайони Уилсон. По крайней мере, так написано в ее документах. Он провел их по коридору в небольшую гостиную. Диван стоял посередине комнаты, а за ним... Лежало тело толстой женщины. Шея была обмотана телефонным проводом, распухшее лицо посинело. Два криминалиста, сидя на корточках, забирали материал из-под ее черных ногтей. «Томми, можешь снять крупным планом лицо и шею?» Услышала Эрика знакомый голос. Фотограф снял нужный кадр и отошел. За ним оказался Айзек. «Привет!» — поздоровался он. «Не думал, что это имеет отношение к твоему расследованию». Эрика вкратце объяснила, почему они здесь. «Эту бедную женщину задушили», — сказал Айзек. «Сомневаюсь, что все случилось в этой комнате. Ковер достаточно новый, а там, где ее тащили, остались пятна. Также на задней части бедер стерта кожа, а значит, в это время она все еще была жива. Хоть и еле-еле. Синяки на лице и запястьях. На правой руке следы от нажатий. Фотограф наклонился и сделал еще один кадр. Вспышка ослепила Эрику, и несколько секунд она видела только застилающий все белый свет. Она улыбнулась Айзеку, он кивнул, и они вместе вернулись в коридор к Мэру. «А кто ее нашел?» — спросил Питерсон. «Ее домработница», — ответил он. Здесь на полу лежал кухонный нож, но крови не было. Дома она пыталась защищаться. Нужно будет снять с него отпечатки пальцев. Мортимер указал рукой в сторону кухни, и они пошли за ним. Сумка была при ней, наличные карты на месте, поэтому нет оснований подозревать, что это ограбление. Кухня была маленькая и уютная, с видом на малюсенький садик. Уличные фонари освещали четыре большие газовые башни. На маленьком кухонном столе с двумя стульями было разложено содержимое сумки в районе. Дом работница убрала весь дом и только потом зашла в гостиную», — сказал Мортимер. «Значит, вместе с грязью она вычистила и все улики», — спросила Мосс. Мортимер кивнул. Эрика подошла посмотреть вещи и сумки, Каждая была вложена в прозрачный пакет и подписана. Внимание Эрики привлек рабочий пропуск в районе Она взяла пакетик и стала крутить его в руках. «Что это?» — спросила Мосс. «Пропуск? Смотри, в районе Уилсон работала на Генезис». «А если это так, то вот и связь», — заключил Питерсон. «Но в чем именно она состоит? Задала Мосс вопрос без ответа.